Не на горячих боевых конях, а проще и страшней. Все равно песня волновала и грустно становилась. Кроме матери и сестренки никому его не встречать, не грустить о нем. от чего то совсем расстроили хвастливые слова песни. Улыбнись, повстречая, был я храбрым в бою. Да, такая девочка может спросить, был ты храбрым в бою? Стоя у дверей, глядя в пол, он дослушал песню до конца. Потом лежал в палате, думал, и ворочился и все никак улечься не мог, и уже не знал, душа это ноет, или раны разболелись, которые растревожил. Или вспомнился ему лейтенант Афанасьев, который на северо-западном полку позорно застрелился из-за любви, Двое суток никто ничего не знал о нем, и пошел даже слух, что он перебежал к немцам. Нашли его в километре от огневых позиций, в бязевых кальсонах с завязками на щиколотках, в суконной гимнастерке. Лежал он в талой снеговой воде в лесу. Кисть правой руки, в которой зажат был пистолет, вся исцарапана, Весок обожжен выстрелом. Его и жалели, и ругали. На фронте, где стольких убивает каждый день застрелиться самому. Не хочешь жить? Вон немцы, иди убивай. А это из-за которой он застрелился жила с командиром дивизиона. У комдива была своя отдельная землянка. Содела она в ватных брюках, шлепала сапогами по воде голос от табака, сиплый. И вот из-за нее смелый красивый парень сам себя жизни лишил. Но теперь подумалось, а может он совсем не такой видел ее, какой видели ее все. И совсем другое про нее знал. глава 14 через несколько дней они сидели с сашей на подоконнике в коридоре и саша рассказывал ему о его ровеснике, которого тоже звали володей и который погиб два месяца назад мне его товарищ написал он видел как володин танк загорелся они сюда вместе приезжали и после училища, Володя и Игорь, и условились, если что случится, написать. И он мне написал. Все успели выскочить из танка, и Володя тоже выскочил, когда загорелся танк. Но он лег начал отстреливаться, чтобы все могли убежать. Может быть, если бы он тоже побежал сразу, Но он был командир танка. «Это не угадаешь», — сказал Третьяков. «Для неё сказал. А про себя подумал еще хорошо, если все так было, как написали ей. Хуже, если сгорел в танке. Тут невозможно угадать. Вот у меня боец ни за что не хотел вылезать из окопа. Что-то случилось с ним, это бывает. Страх нашел, не мог вылезти только. Те, кто вылез живы, он погиб. Прямое попадание в окоп. Это вообще-то редкость, прямое попадание. А вот такая его судьба. Ему как раз девятнадцать исполнилось. Она посмотрела на Третьякова, сравнивая. «Вам уже двадцать лет?» Он кивнул. Ему еще не было двадцати но было приятно в ее глазах выглядеть на год старше. А ему исполнилось девятнадцать. Он, когда получил извещение, что отец убит, он скрыл от матери. Он только Женьке сказал младшему брату. Они его очень любили, мать. Она большая, красивая женщина, такое русское-русское лицо. Но и что-то цыганское может быть, а сыновья на нее похожи.